Кремле, где мимо каменных житниц, косясь на стрельцов, поставленных в дозору у дверей государево строения, Пегичев снова упрекнул себя. «По ты, Иван, лгал попам? Кремль знаешь, правду мол, не весь, а знаешь, на ивановой был, в судном приказе бывал и холопьем тоже. А ну, попы, сами лгуны!» Житницы были справа, шли вдоль троицких ворот и везде у дверей. стрельцы слева тянулись поповские дворы с церковками иногда с часовнями пройдя дворы свернул в переулок удивляясь хорошо мощные улицецы мощно добротно таких улиц в москве мало как это житное В переулке в тыне увидал часовню а за ней церковь то и есть те симонова в воротах с проулка пролезая мимо часовни во двор встретил монашка «Видимо, сторожа». Монашек оглядел Бегичева. Бегичев одел свой каптур с жимчугами на отворотах. «Мне бы отец патриарху!» «А кто тебе, сыне, изъяснил, что он у нас?» Призывал меня патриарх. Снова солгал Бегичев и, порывшись в кисе на ремне, под кафтаном дал монашку Алтын. «И не приказано допущу, поди, коли зван!» Добро, что отсели забрел, с переднего изгнали бы. В обрат пойдешь, иди сюда же. Место у вас широко, куда идти? Вон к тем каменным кельям, а у средней. Наглядишь высокое крыльцо, на него сдыньсь. И перво узришь горницу. Пойдешь крыльцом не заморайся, с него нынче ходят для ради облегчения чрева. Бегичев увидал, на крыльце по ступеням ползали навозные жуки. В воздухе жужжали мухи, тычась в лицо. Со сторон крыльца сильно смердило. «Уже ли здесь моему делу не ход? Уже ли надо к большим боярам попадать и к государю?» Старик, поднявшись на крыльцо, оглядел сапоги. Дверь в сене была приотворена. Он вошел. Перед Кирием в черном ходил послушник. В глазах испуг, спина огорбилась, скуфья его была надвинута до бровей. Бегичев, сберегая жемчуга старой шапки, осторожно сняв ее, покрестился над дверным образу средней Кирие, помолясь сказал: "Небо к патриарху, чуешь голос? Жди, Суда шествует". Пригнув голову, Бегичев услыхал Никона. — говорил гневно, голос и шаги слышались четко. — Сколь раз приказывать, перенесите из крестовой моей, из хлебиной кельи, кать медную. Сравно патриарху на кремлевские святыни голое гузно пялит с крыльца. А далее не пущаете. Другой голос ответил. — Бояре не указуют пущать, а мы, раби, малые. Великий господин, сказывают, поедет в Иверский или Воскресенской монастыри пустить по Москве, день не пущать. Гулящих людей много тут, готовых к бунтам того боли есть. А он, где народ мутит, перебегая по подвориям. Мордария дайте, Ивана Дьяко натош, наскочили аки псы, рвут, не повернись. Уже я им властью свидетельской проклятия возглашу на всю руссию «Мордария дайте!» «Святейший господин, Иван с Мордарием тебя на Воскресенском ждут!» Дверь широко распахнули. Никон в черной бархатной мантии с рогатым посохом в левой руке шагнул в сени Цепь патриаршей по ноге и сверкала, посох в руке дрожал. На голове Никона черный клубок с Диисусом, шитым жемчугами, в пышной бороде густые поросли седины — похожие на серебряные источники его мантии. Строго взглянув на Бегичева, спросил, кто есть. Бегичев поклонился патриарху земно, поднявшись, подошел под благословение. Никон широко, троеперсно благословил. — От бояр? — Сам собой, святейший патриарх. — Лицо, видимое, где не упомню, что потребно. — Бегичев, дворянин с Коломныя. Мыслил и спросить у тебя, святейшей милости, Чтоб мне беломестцем стать. Ныне бояра хозяева их проси. Меня с царем разгоняют, и тебя не допустят. Не вхож к царю я, и будто сплю, вижу злой сон. Не вхож. Лазарю праведному подобен, еди на лишь псов, Врачевателей и язв моих, не ему». не сами бояра замест псов лижут сиденья царева место, плети и шелепуги ины лижут, коими бьет он их. Я не таков, а потому не угоден. Пошли закричал патриарх на килоре, сопровождающего его инна послушника. Он махал свободно от посох рукой. Ушей ваших тут не надо, уподоблюсь пророку, Обличать буду смрад и вавилон презренных святительской благодатью палат царских с прислужниками-княжатами, щепотниками государскими. И спешу в грамотах ко вселенским патриархам, в харатьях кожаных и спешу, на том мне Господь власть дал неотъемлемую, и ангел светлый еженочно сказует в уши мои, обличаю грозно, рщи немолчно, «Гонимый святитель!» Бегичев поклонился патриарху. «Прощения прошу, святейший господин Грех мой велик в неведении, Что гроза пала на тебя, не чаемая мною!» Никон гордо поднял голову, возвысив голос. «Грозу на нас пророк Илья соберет И обрушит ю на головы врагов наших, Сокрушит их яка заходы, кое испалило тут в миг краткий. Учул я, грек из газы прибежал судить меня, ведая, что не подсуден. лагориды да сафронии македонские по всему миру шатаются, ищут, кто больше даст им. Они, греки, благодатью церковной торгуют, ровно и стеклянными каменями за мест драгоценных, табун травой торгуют». Слова льстивые, мрак духовный, Подписчики, подметчики против истинной веры Христовой, Разбойники в митрах и мантиях епископских. Бегичеву хотелось поскорее уйти, не слушая Никона. Он думал, да, от патриарха ныне ничто. Слов его страшно, а колико бояра узрят меня ту беда, Ежели узрят, все утратишь, Иван. Никон как бы опомнился, притих, спросил, делая шаг к Бегичеву. «Имя тебе, Рабе. Иван, святейший господин. Рабе Божий Иван, теки от меня, верь, восстану, помогу во всем. Ты не единый, таких много. Будь мстителем за попираемое боярами честное имя наше и патриаршество». Бегичев еще раз земно поклонился, встал. И, избегая зоркого взгляда Никона, спешно вышел на крыльцо. Осторожно сходя по ступеням, оглядывал ноги. Раз у мытного двора заборал ноги, оттер, здесь же худше избораться мощно. Ну, пронес бы господь мимо глаз боярских со двора. Смекать, подобно нынче, как до бояр дойти. К тому прямой причины нет, спросят по что, что, молвлю, беломесцем хочу. «То не причина. Бояра поклеп любят. А на кого буду клепать? На семёна стрешнева «Иди ты, Иван! Где твои видоки по тому делу? Нет их! Эх, кабы видока сыскать!» Монашек сторожу калитки Бегичеву поклонился, но Бегичев не заметил поклона. Вытянув шею за калитку, поглядел вправо, потом влево и спешно пошел не в сторону житной улицы, ак Никольской. Пожитный лишний раз идти опаз большой, думал Бегичев, и по тому же Никольскому мосту через овраг протолкался на Красную площадь. Вечерело, но к вечерней еще не звонили. Жары дневной убавилось, а народа прибыло. Старик, чтобы избавиться от толчеи, свернул в Китай-город, на Никольскую к конникам. Тихой улицей без давки он дошёл до Никольского крестца. Повернул к Ильинскому, думал, поглядывая на выступ многих винных погребов, ежелеба испить винца в прохладе подвальной силы прибудет. Но проходил мимо погребов, неприязненно поглядывая на иноземцев, выходящих из подвалов. Не терплю окаянных кукуев. Встретилась Бегичеву густая конная толпа. Впереди ехал без бердыша и карабина, только с саблей на боку, Видимо хмельной всадник с багровым лицом в боярском багрового цвета кафтане с большой золоченой бляхой на груди. За первым всадником в потертых плисовых кафтанах двигались решетчатые приказчики с земского двора и стрельцы приказа Полтева в белых кафтанах с желтыми нашивками на груди. Бегичев, оглядывая всадников, признал в переднем объезжего. выпрастывая из тремян сапоги зеленого хоза с загнутыми вверх носками крикнул пожарному сторожу сторож дремал в окне чердака забравшись от солнца в тень он поместился на кровле каменные лавки как и многие устроенные над видным погребом ранно залез детина солнце высоко в шей напаришь сойди держи лошадь сторож подобрав длинные рукава посконного кафтана сполз к стоку крыши оттуда спустился по лестнице слышь объезжий господин держу встав на землю схватил под устцы в родную гладкую лошадь обезжий грузно скользнул на земь шатаясь по лес винный подвал когда ушел объезжий стрельцы первые заговорили не по что к овощному ряду едем а как еще — Да глядите, он через три погреба в четвертый лезет и пьет. — Мала вида, до ночи Китай-город изъездим, а коли пожег до да убой прилучится, не мы в ответе, он Скучно зачнет нам, привернем к харчевой. Бегичев, прислушиваясь, подвигался к Ильинскому крестцу. Он шел медленно, останавливался, слушал, высматривая видока, с которой можно бы было идти на боярина Стрешнева. «Был ты, князь семён за Волжбу встарь, ссылай на Вологду, но ну, а я, ежели подберусь к тебе по вере, сошлют с концом, как Аввакума в Даурию». Неудача с Никоном делала Бегичеву новую обиду. Патриарх благословил стоять за него, а то и Богу угодно, и делу прибыльно. Думая так, все шел-дошел да шел медленно. В одном месте, где два супротивных погреба выпирали на дорогу, сужая без того узкую улицу, Бегичев услышал спор трех человек. Они переругивались. Один стоял в бархатной рыжей однорядке на крыльце своей лавки над погребом, другой из окна с железными ставнями, откинутыми на стороны. В окно он мог просунуть только большую бородатую голову, Плечи не помещались. Голова из окна кричала, раздувая усы. Слова были обращены к человеку в однорядке. «Государева тягло не тянешь полно. Замес пятой деньги платишь десятую, воруешь. А я вот торговлей в честь тебя плачу пятую государю». У крыльца, где купец в однорядке, женщина, не крашенная с желтым лицом, в платке и черном платье вдовы, ответила Бородачу в окне. — Загунь, Борода, алчный пес, рядил маму парню платить год пять алтын? Манил, дескать, потом в прибыли будешь? А год он тебе служил, что дал? Не с тобой я, парень твой убогой, скорбен ухом и кос оба зрака. В калике ему идти, не вседельцы. — Ой, ты, вонючий козел с харчевого двора, скорбен, а год держал. письмо не крепилось? Ежели вонюч, не нюхай. Да не с тобой я протопопиться. К ему говорю. Заявлю, вот уже на земском дворе, что погреб твой да лавка дорогу завалили. Ты же тяглом в пол у меня. У меня лавка малая и та съемная. ерёма ты дурак. Не знаешь? Ведай. Наша суконная сотня с гостиной купе, мастит житную улицу от Никольских до Троицких ворот. Да нас бавка нам втягли!» — ответил купец и, повернувшись, ушел в лавку. «В пету пошел! Правда, очи ест!» — крикнула голова в окне. Она тоже утянулась в лавку. Бегичев прошел мимо. Богатеи мостят житную улицу в Кремле. «От того гладка до равна она!» — не намекнул. Встретил двух стрельцов. Они волокли на съезжу пьяного парня. Бегичев обошел стороной. Лицо парня и голос показались старику знакомыми. Обернувшись, пригляделся, спешно подошел, спросил. — Ты чей, холоп? — Себеда Острешнева. — Князи и воеводи не имут веры, да? — А за вино не плачу, кислое, да? — Я ж просил. Парень был ребой, рус и без шапки. По его лицу текли слезы. Ворот голубой грязной рубахи раскрыт, разорван до пупа. Кафтан волочился по земле от того, что за рукав его, видимо, тащили и оторвали до плеча. — Не упирайся, собака, бердышом поддадим ходу. — Сколь он должен? — На два алтына пил, ел в погребе, от денег алтын. — Вина лишь заморского захотел. шел бы в кабак бегичев в кесе нащупал три алтына дал одному стрельцу я дворянин с коломны беру парня по руку даю не будет тамошиться по руку даешь и деньги бери его а только деньги целовальнику три алтына прибавь за труды два нам бегичев дал деньги повел парня спросил как зовут меня зовут как «Да, имя скажи». «А по что, дядюшка?» «Как по что?» «Имя знать хочу». «Затем и от стрельцов взял?» «Не волоки на съезжую, дядюшка! Деньги сыщу, вот тебе Иисус!» «Не затем взял, чтоб деньги получить!» «Тебе еще за послугу денег дам, ежели...» «Послугу? Тебе? Какую?» «Хочу узнать, расспросить о князе Семене». «Не губи, не губи, дядюшка, не губи!» «По что губить?» «Не волоки князю семёну Убег я! Калач, вишь, калач!» «Не бойся, никуда не поволоку!» Становилось тесно от любопытных. «Народ густится, идем!» Парень покорно пошел. Кафтан у него съезжал с плеч. Запояска, как и шапка, были утеряны. «Надо бы нам в блинную избу...» — Да знаю ее только на Арбате, — приостановился Бегичев. Из толпы кто-то сказал. — по что на Арбат? Тут за овощным в харчевой избе блины, как и тебе надо. — Вот ладно. Идем, детина. Парень покорно шел обок с Бегичевым. Старик прибавил. — Князь семёна не люблю. Себе возьму тебя, укрою не сыщет. — Не брусишь, дядюшка? Дай я тебе за то, дай ножки, ножки поцелую. Отрись, отвозгрей, иди. За овощным рядом на большом дворе харчевой избы густо от извозчиков, в их запыленных длинных, как гробы на колесах, тележек. Вонят конского и пуще человеческого навоза. Становилось сумрачно, но жарко в нагретом воздухе и душно. У двора тын, к тыну задами приткнуты заходы. Люди в них опорожнялись, не закрывая дверей. Извозчики большой толпой сгрудились над дворником, кричали, махались. «Ты, барберень!» «Без креста бородач!» «По что, барберень?» «Дорого твоё сено!» «Дешевле, не дально место, гостиный двор, новый, там важня «Ха, чёрт! В новом важни столь народу!» «Лошадь задавит, не то человека!» «Чего, коли справа идти? Мы сами уважни, сено купляем!» Бегичев полез сквозь рубливую толпу, парень за ним. С кольца избы, осевшие на стороне, по скрипучим ступеням лезли люди. бородатые лица красны от выпитого, за бужиками тащились бабы без шугаев, в пестрых платах столь же пьяные, как и мужья. Бегичев с парнем вошли в сене. Там на лавках сидели тоже хмельные, орали песни. Из синей площадка по ней прямой ход на поварню. Вправо, не доходя поварни, с площадки три ступени вниз. Первая горница. В горнице стойка за стойкой бородатый хозяин. Русые волосы на голове харчевника стянуты ремешком. Обок с ним толстая опрятная баба в фартуке поверх сарафана, в кике алой с белым бисером. Кику подобраны волосы, расторопная. За спиной их поставы с медами и водкой в оловянных яндавах. Тут же в поставах на полках калачи, хлебы пироги на деревянных тарелях и блины. Первая горница без столов и скамей. За первой вторая и третья. В тех за столами шумно и людно. Бегичев оглянул помещение. «Столпотворение ту, слово не молвить». Подойдя к стойке, спросил хозяина, где бы нам поились кормились с места тишая. Пить есть будете? Будем пить и блины кушать. Деньги имеются? Он потряс кису на ремне под кафтаном, зазвенели деньги. Идите в обрат. Сдвиньтесь на площадку, спуститесь, не сворачивая к выходу, в другую половину. Там клети. В первую не ходите. дворник живет в другой молодцы мои слушки и рыжки третья пуста все имеется хоть ночуй в ей а мы такие заночуем чай решетки уж в городу заперты не заперты так запирают чего в вклеть вам занести стопку блинов яшневых с икрой с постным маслом эх гость хороший я бы тебе со скоромным дал да Сметанки, выпряженные с яичками да икорки, да сёмушки с лучком. Грех. День постный. Аль, не ведаешь. и корки сёмушки на торель подкинь. А венца? Венца по стопке мне большую, ему так, как пил малую. Пойте, сажайтесь. Будет спроворено. Блинков-то погорячее. — Ну вот и келья нам, — сказал Бегичев, отыскав указанную клеть. Плети пахло перегаром водки, жиром каким-то и кожей. Окно узкое, маленькое, лавки по ту и другую сторону широкие, в углах оставлено два бумажника. Стол ближе к окну, чем к двери, у стола две скамьи. Стол голый, на точенных ножках, на двери изнутри железный замед на крюках. Хозяин с парнем принесли вслед за вошедшим бегичевым блинов масло постного, нагретого с луком, водки икры, и хлеба. А сёмушки принесём, ответил хозяин харчевой. Вишь, рыбина нерезена, а почать было некогда. Да за постой надо сторговаться. Он приказал деревянный большой поднос с закуской и водкой поставить на стол. Служка поставил бережно, смахнув со стола дохлых мух рукавом кафтана. Поди, парень, до да ежели стрельцы забредут, али ресёч веди в заднюю и двери за ними припри -при. ладно чую Слушка ушел сколь за все с ночлегом спросил бегичев хозяин харчевой подергивая кушак на кумачевой рубахе одной рукой другой то пальцы как бы считая поданые сгибая пальцы по одному сказал четыре алтына что дорого алтын ёжи и питье а три алтына ночевка Вот уж так неладно. Почему же ночевка мало не с едой? Потому что заглянет объезжий, забредет, узрит, спросит, кто таки. Пущай, спросит. Я дворянин с колонны. Мне большие бояре дают ночь стоять в их домах. А болотший? А болотший мой дворовый, четыре алтына. Ты зри, за 20 алтын у гостя Василия Шорина человек год служит. Так-то хозяин добрый, у Василия компанейцы. Им год, режёные ничто от прибылей богатеют. Не все компанейцы, ведомы не сплошь. Такин их то. а вот долговые кабальные, кабальному едино где долг отбывать. Да Василий Шорин лавок имеет много, да он же на камерике пристани держит. У Василия нажить деньгу — Ничто стоит. к Кему иной даром пойдет служить, не всякого, вишь, берет. Плачу я тебе, благодетель, поитель-кормитель, два алтына, и буде. Так-то дешево, хозяин. Ну, алтын, надбавлю, да знать тебя буду. Приеду иной раз, мимо не пройду, зайду. Дай четыре, а я зато водочки прибавлю и семушки пришлю. Добро. пришли заодно к воску яневого пришлю хозяин харчевой ушелбегичив сел сказал садись паренек да изясни чем тебя семён Стрешнев и обидел парень сел он по дороге совсем протрезвился ён он бы и обидел гораздо да не поспел посылан я был им к великому государю с калачом, По какому празднику калач посылан, того не ведаю. Только наскочила на меня в пути орда конная. Не то татарская, не то инакока. Толкнули меня, чуть с ног не сбили. Я калач что уронил в песок, а его лошади измяли. Ну, дали что сказать. Бадаги мне, а и того горше. Я и сбег. Добро, что сбег, себя уберег. Так вот, чул я, Семен князь, когда псица щеня родит, самых крестит, правда? я сим крестил, за кума стоял, за все крестит. Правда, и девка Акулий звать кумой была. Где та девка? Тоже сбегла, покрала кою рухлеть у князя и сбегла. Эх, и ее вы в послухи! Чего? Девку-то? Все ищем, ведаю, где живет. Добро многое, что ведаешь. Теперь молитву кою чтет у кадей, когда крестит. И молитву чтет, и ладаном кадит, и ризы надеет. Ой ли, не лжа. Вот ты Иисус Христос, правда? Теперь из мысли, парень, ты толковый, нет ли еще каких скарец за князем Семеном? Церковь входит ли про патриарха, а и про великого государя бранного чего не говорит ли? Стой хозяин. Про патриарха за все князь Семён говорит худо. Собака есть, сидит и лапой крестит. Никаном звать. Да еще князь Семён с Лядской войны вывез парсуну живописную, на ей нечистые колокольню пружаты жгут. А близ того, как бы девка сидит рогатая, и на то и колокольню голое гузно уставила. Добро вели! А как она и где у него прибита? Таковая парсуна? Исприбита на стене его княжеской крестовой, и огонь перед той порсуной князь семён жгет и сидит, руки сложа, и противу того, как и молится ей. Ох, и добро же, парень! Я у великого государя и спрошу... буду беломмессом ты же коли честен станешь со мной будешь у меня в захребетниках а боярин князь семён как боярин не сможет за тебя эматься захочешь быть кабальным станешь не захочешь будешь вольным не тяглым захребетники тягло не несут а как боярин князь семён за меня все ж и мается да ведь ты сказал не лжу о крещении щеняттим шапарсуни вот иисус хозяин все правда ежели правда то мы с тобой на князя семена наведем поклеп и суд за таковые еретичные дела князя семёнена сошлют животы его отымут на государя а ты станешь вольным у тех бояр кои ссылаются опальными холопы завсегда пущены на волю все смысле хозяин только уронить то его нелегко он государев родич. пей ешь ежели так как сказал правда то князю сеёну гроб ляжем благословясь перекрестясь а завтра с моей грамоткой пойдешь ко мне на коломну слободу и жить будешь у меня я же здесь обо всем подумаю девку еще сговори как ее акулькута так она меня любит скажется хозяин В верхней горнице Морозова Бориса Ивановича по неотложному делу собрались бояре. Режеватый соковнин Прокопий, стрешнев Семен, бородатый и остроносый, с суровыми глазами прямо уставленными и редко мигающими. Долгорукий, тучный старик, заросший бородой до глаз, с черными длинными усами, опущенными вниз по седой бороде, как у викингов древних. с узким, костлявым лицом, а сам весь собранный, узкий, с резким голосом государев, оружничий Богдан Хитрово. Он вошел позже других, метнул глазами и, увидав, среди бояр семёна Стрешнева, сурово сжал губы, пятясь к дверям. За ним вошел скуластый высокий Иван Милославский. Хитрово, думавший уйти, остался. Все знали, что Морозову «Занедужилась», — говорили шепотом. «Сможет ли?» «Недужит крепко, да, — сказывал дворецкой, — встает». Лояре перешептывались все, кроме хитрового. Тот молчал. Разнясь дородностью и ростом, в золотых кафтанах и ферезях лояре, похожи были в своих черных тюбетейках на моржей, всунутых в светлые мешки. Морозов вышел в опашне серебряном, украшенном травами золотными, сшитыми жемчугом. Борис Иванович был бледен, а серебристый наряд делал его еще бледнее. Бояре, опираясь на свои посохи, встали, поклонились высокородному старцу. здравие тебе, Борис Иванович!» Морозова поддерживал дворецкий, бояре Соковнин и Стрешнев отстранив дворецкого усадили в немецкое кресло хворова розов кивнув залохмаченной головой не то здоровые с боярами иное давая знак дворецкому не надобен дворецкий исчез запрокинув голову на спинку кресла борис иванович рыгал и отдувался фу не шел не полз а устал слушаю вас бояри И, ведаю, с чем пришли, не для родин, ни для именин не встал бы, да говорить нам неотложно. Пока язык в горта не шевелится, говорить надо. Послушать золотых слов твоих собрались. Фу, медведь ушел, но не пал, а мы ему жжем и навесим, перевесище поставим, падет. Рогатинкой вы его способно убодали. Что ж, хвалю. хвалю. Единорижь как в ратном деле сорвали врага. Побежал, отстояться, а думать ему не дать. Ох, мое худо, старость. Радости не гроша, горести на гривну. Лекарешку бы тебе, боярин. Берлов пьяноват, да Берлов берло в да смыслит лекарское дело. Не лишь рудами Звал его дочанина. Того то ж государева-доктора призывал. Колинса — да что уж. Англичанин больше про себя мычал Щупал — траву дал пить. Ничто в ней. А Давыдка? Давыдка тот и звонял горницу Хмельным и молол. Жиром для тебя боярин залило. Это он с пьяных глаз. К старости, молот, надо кушать кашу молочную. Рыба не вредит. Особо вредит не свежая рыба и мясо совсем для не негожа. Пуще всего ваши посты вредят. Капуста, чеснок, редька. Жир в тебе, мол, мертвит кровь. Все и заперло в теле твоим жиром. Ой, с пьяну ничего не забрал хворость и пес. Жир и сердце утесняет, а коли сердцу невольготно, его слизью заливает в конец. Врюха, где слабо, перестала тугую пищу сызносить, кашу. Я ее от родов не любил, да еще молочную. Рыб люблю, кое подсола соло, свежей не терплю, тиной отдает. Молочная, где кушать, на всяк день на посты не зри. В какую у них постов не сдают им зачем на посты взирать? «Кальвинцы да лютерцы! Фу! Вам, бояре, глядеть! Все, что от Никона пойдет к великому государю, честь и, зная его мысли, толковать по-своему, пуще отстреты их друг с другом опасать!» «Мы и то, Борис Иванович, глядим, Никон перебег с Воскресенского на Троицкое». учул что государь будет на симоовой подворье туда ошибся а мои государя отвели с казкой что не опасно нет ли там моровой язвы многие дети чернцы на Симоновом перемерли и государь устрашился вот так государя вы знаете и не забывайте того государь сегодня сердится завтра простить может Но чего не прощает, чему завсегда ревнует, так это власть. Властью пугайте его, чтоб доброта государева к Никону истлела, чтобы не помазал медвежьи раны мазью целебной. Еще, знаете, у Никона здесь, на Москве, чтоб служек близких не было, к ему приставов, одетых монахами, поставить. и он заговорит от сердца со злобой доглядчиков да к ему поболе можно то и доводчиков кое на язык ходки не дураков мы так делаем борис иванович приперли по москве не пущаем а поедет куда с катертью дорога отъедет и там чтоб доводчики до приставы были сверя тогда загоним в яму Отольется ему и мое проклятие, обида вашей чести отольется. Пуще опасать от тех, кто полезет государю дьячить за Никона. Того гнести. Можно и мать, так надо и мать, и подводить под кнут. Фу, вот и устал. Проводите в ложницу. Чаще твердите государю о слухах. Они где ежедневно по Москве множатся. Два дегасударя у нас на Руси. Кости вот у меня тоже ломит. Мало был с государем в походе, а и мало видно мне быть у дела. Отошло время. Не торопитесь, не брусите явно, чтоб царь нарочитости вашей не смекнул. Не всяко слово лепите ему в уши о Никоне. Спросит — ответствуйте. молчит меж себя говорю тихую при нем учините прослухи прокинутую осиротелую церковь сторожка похваливайте пятима епископа акима игумена да знаете то и сами кого давыка еще сказал уехать тебе боярин надо застойный где воздух тоже вредит много давыдки ездить просто Всегда пьяный поперек хребта лошади лежит. «Оправлюсь мало, уеду. Чую, что правду сказал. В лесу или саду, или еще, ох, ведите!» Бояре, обступив Морозова, повели в спальню. «Они-ка не еще, говорите государю, не смирился. Власть свою и ныне влечет ввысь. Одеяло скиньте, спасибо!» «Прости за беспокойство, Борис Иванович!» «Оправляйся на радость нам! Не недуговай!» Не провожали Морозова в спальню только двое — Милославский и Хитрово. Они оба больше слушали, чем говорили. Хитрово подошел, ласково взглянул на Ивана Михайловича, тихо сказал, оглядываясь на дверь. бы на глаз тебе надо молвить, князь Иван!» — Так что же, заходи после вечернего пения, Богдан Матвеевич, гостя приму. — Твой гость, князь Иван Михайлович, зайду. Оба, дождавшись бояр, не отставая, вместе со всеми ушли.